Глава тринадцатая. Слава! Из-за всех событий сегодняшнего дня я чуть был не опоздал на тренировку в склеп наставника. Просить за опоздание, как в школе скороговоркой произнес я, врываясь в помещение. Александр приоткрыл глаза и недовольно покосился на меня. «Ну зачем же так орать?» — произнес он. «Ты же знаешь, что не стоит шуметь на кладбище. Зачем тревожить покой мертвых?» Я только кивнул, соглашаясь с доводами. Неизвестно, как поговорка работает в этом мире. Вдруг и правда вурдалаки поднимаются из могил от громких криков. Наставник тем временем по собачьей втянул носом в воздух. И тонкие губы старика расплылись в довольную улыбке С почином! Сегодня ты убил первое существо! — Ну, мне помогал брат, — ответил. — Я, можно сказать, только добил. — Рассказывай! — старик поудобнее расположился в кресле, явно ожидая подробностей. Я только пожал плечами. — Да особо нечего. На Александровской стороне мы нашли жердяя от слова «жер». — Это ты что! — с издевкой уточнил старик. Денис его оглушил, так что нам, можно сказать, повезло. Застали врасплох, ну и убили. — без рун хитро спросил старик. — Нет, сделал все, как вы учили. Представил, напитал силой добавил нужные знаки и воспользовался. Вы были правы, так тоже можно, но более затратно по времени и по силе тоже. Поэтому я советовал этот способ только для экстренного случая. Больше четырех-пяти рун ты так не активируешь. А одна руна вроде Мора, которая рассчитана на массовое поражение, выжжет тебя сразу. Так что сперва думай, а потом делай. Сколько раз ты использовал? — Три, — честно ответил я, — похищение силы, которое наложил на цепь, дважды разложение. М -м — старик задумчиво посмотрел на меня. — В таком случае странно, что ты ходишь на своих двоих, а не лежишь в коме на больничной койке, а ты только слегка запыхался. Я пиво пил. <папина> — <вещь> <proposingaren RAM> Папина гордость, — Александр фыркнул. — Ладно, заговорились мы с тобой, пора начинать урок. — У меня есть один вопрос, — поспешно вставил я. После того, как мы убили этого жердя, я испытал какое-то странное ощущение. — Похоже на эйфорию, да? — тут же хитро уточнил старик, и я кивнул. — Это своеобразная награда от работы ведьмаком. Мы поглощаем силу твари, ее сущность, и становимся сильнее. — Значит, это было то самое, — только и смог сказать я. — А что оно дает? — Ну, сила переваривается и меняет цвет, — начал объяснять Александр. — У существ тоже есть сила, — уточнил я. — Ну, конечно, и чем больше они питаются, тем сильнее становятся, поэтому не нелюдей предпочитают бастардов и аристократов, хотя они брезгуют и простолюдинами. — Ладно, готов к уроку? Я собираюсь успеть поспать после того, как ты устанешь, — грозно сдвинув брови спросил Александр. — И я кивнул. Занятие прошло как обычно, но после боя тренировки я вымотался настолько, что едва передвигал ноги. Я завалился на диван, достал из кармана телефон. Открыл вместе, зашел в профиль. Довольно быстро нашел группу, посвященную сегодняшнему фестивалю. Принялся листать фотографии, которые залили туда участники и организаторы. И без труда нашел Аркадия Воронцова, восходящую звезду старинной имперской семьи. Парню было около двадцати. На правой руке, на тыльной стороне ладони, красовалась яркая татуировка вегвизир. Видимо, так парень решил выразить свою преданность ведьмачьему делу. Аркадий улыбался активно позировал на камеру. Выглядел он на редкость фотогенично. Стоило признать, что ему шел белый костюм, походивший на байкерский. Волосы были зачесаны назад и, кажется, были покрыты лаком. По крайней мере, только это могло объяснить, почему прическа сохраняет свою форму. Мне даже показалось, что глаза парня были слегка подведены. В оружии Воронцов предпочитал кукри с выгравированными на лезвий рунами. На боку был закреплен пистолет типа ТТ. Интересно. Я зашел в профиль молодой звезды и удивленно присвистнул. «25 миллионов подписчиков? Серьезно?» Меня неожиданно затопило волной зависти. Я даже потер лицо, чтобы отогнать это ощущение. — Видимо, родители вложили в твою раскрутку немало денег, — произнес я негромко. — Ну давай посмотрим, чем же ты так знаменит. Я принялся листать профиль и понял, что без ведьмачьего костюма Аркадий Филантроп — меценат и плейбой. А, еще он музыкант. Только недавно Воронцов записал и выпустил первый альбом, который уже активно собирал сотни тысяч просмотров, лайков и комментариев на видеохостингах. Музыка была основана на народных сказках, легендах и преданиях, в основном про чудищ. Но исполнение был неплохим, стоило признать. Я понимал, что в парня вложили хорошие средства убери которое, он станет обычным. Больше ничего интересного в профиле парня я так и не нашел. Рекламные посты, фото с фестивалей, премьер-фильмов и сериалов. Видео с интервью различных блогеров. И новости о том, что Воронцов решил попробовать себя в роли продюсера. Хочет создать собственную студию звукозаписи даже арендовал студию на какой-то заброшенной мануфактуре. Комментариев под каждым постом было много. В основном подростки восторгались талантами Воронцова и тем, как много парень добился сам к своим двадцати годам. Были здесь и завистники, которые писали Аркадию гадостей. Но, к моему удивлению, такие комментарии не удалялись Наоборот, они плодили целые ветки агрессивных споров и рассуждений фанатов и ненавистников Воронцова, которые быстро перерастали во взаимные оскорбления. В профиле Аркадия нашлась ссылка на группу его семьи. Все же надо знать своих коллег в лицо. Воронцовы были сильным кланом. 12 ведьмаков. про Аркадий был самым раскрученным из них. У его сестры, Ирины, подписчиков было в два раза меньше. Нашли снимки других родичей в белых костюмах. Один из них держался подальше от камер, но я все же сумел его рассмотреть. Очевидно, этот мужчина не был участником рабочего состава. Он был староват для полевых вылазок, но при этом смотрелся суровым и крепким. Метка на фото гласила «Арсений Воронцов». Нажав на ссылку, я прошел на страницу князя, главы семьи. Мне подумалось, что оформлением профиля занимался весьма грамотный рекламщик. Снимки были сделаны в профессиональной студии. Игры «Тени и света» делали князя похожим на героя комиксов, который я иногда листал в своем мире. Не хватало только развивающегося за спиной плаща, чтобы он стал похож на пожившего немного дольше экранного героя-сверхмена. Князь Воронцов читал лекции в университетах Снежинска, занимался благотворительностью, финансировал археологические экспедиции, открыл музей примитивного искусства. Я невольно поморщился, открыв трансляцию с громким голосом. Князь самозабвенно вещал о служении народу. Мне показалось, время от времени он поглядывал куда-то в сторону, видимо, обращался к суфлеру. Выходило неплохо. Нашлась у князя папка со снимками ведьмачьей работы. Забавные ситуации, ну и полезные статьи про нелюдей а также разные путевые заметки реклама. Но все же мне виделось во всем некая показушность. Бездушность, буркнул я вслух. Ладно, с этим разобрались. Кто там еще в фаворе у жителей империи? Пожарские? Профиль семьи пожарских я тоже нашел без труда. Их герб с топором на Серебряном поле смотрелся эффектно. Самыми популярными в этой семье были близнецы Иван и Мария. И ребята показались мне колоритными персонажами. Парень был статным, крепким, со светлыми волосами, заплетенными в косички с правой стороны и выбритыми на левом виске. Его глаза были светло-серыми, словно выцветшими на солнце. Сестра была на него похожа не только лицом, но и прической. Близнецы были облачены в голубые тесные костюмы, подчеркивающие каждый изгиб тела. Девушку это делало невероятно привлекательной. но мужском костюме присутствовали накладки, делающие живот более рельефным. По образу героев очень шли плащи хотя они выполняли лишь декоративную роль. Когда шла фотосессия, то стихия ветра слегка покачивала тончайшую ткань. В остальное время тряпки жалко висели за спиной. Из стрелкового оружия Иван предпочитал лук. Правда, не клеенный, как в Средневековье, а современный, блочный. Видимо, такое орудие велели выбрать заветы предков. Также для ближнего боя молодой Пожарский выбрал топорик. Причем подходил он и для метания. Небольшой, на короткой ручке, он был очень похож на оружие из герба Пожарских. Думаю, что именно с этого рисунка и копировали арсенал Ивана. За спиной Марии красовались рукояти парных коротких мечей, а в руках на фотографиях девушка держала арбалет. На одном из видео Пожарская выпустила стрелу, и камера поймала момент, когда та воткнулась в центр мишени. Возможно, Мария и была хорошим стрелком, но этот выстрел был чересчур идеальным. Я перемотал ролик и просмотрел его вновь. Поставил на паузу и хмыкнул, когда нашел склейку на записи. Хороший кадр, признал я. Я с интересом открыл сначала профиль Ивана, затем и Марии. Довольно усмехнулся. Количество подписчиков у Близнецов было одинаковым — 30 миллионов. И, судя по комментариям и лайкающим, это были одни и те же люди, в возрасте от 25 до 60. Судя по профилю, брат с сестрой были большими поклонниками Севера. У них была своя база отдыха «Последний северянин», выполненная в стиле скандинавской деревни. На фото были большие рубленые и длинные дома для компаний, крыши которых были выполнены в стиле перевернутой вверх дном ладьи. Поляна с площадкой для фехтования, резные идолы суровых бородатых мужчин в остроконечных шлемах. Были здесь и дома для двух-четырех человек, оформленные в стиле скандинавских усадеб. Да и само место было живописным. База отдыха расположилась в глухом лесу на северо-западе княжества. А в паре километрах от базы был парк с водопадами. Место было красивым, и про себя я отметил, что было бы неплохо туда съездить. Многие фото и видео в профиле были посвящены отдыху пожарских. Как раз на этой самой базе. Близнецы проводили ритуалы севера, ходили по реке на Драккаре, бились в тени щитов в реконструкторском бою. В скандинавском стиле была сделана ведьмачья школа пожарских, построенная на острове. И даже сеть питейных заведений, которой владели близнецы, называлась волгала Кабаки были выполнены в виде чертогов Одина, а на стенах висели звериные шкуры, холодное оружие, щиты и кольчуги. Видимо, Пожарские открыли Волгалу совсем недавно, потому что последние полтора месяца они пытались активно продвигать и рекламировать эту тему. Остальные семьи были меньше и по количеству, и по популярности. Да и каких-то особенностей, которые выделяли бы их, как тех же Пожарских, я не заметил. Разве что Шуйские активно инвестировали деньги в науку, раздавая субсидии молодым и талантливым ученым. Остальные же были самыми обычными дельцами, ничем не выделяющимися на фоне друг друга. Но, тем не менее, своя аудитория была у каждой семьи. Морозовы были в самом хвосте рейтинга. И меня вдруг захлестнула обида. Чем мы хуже тех же Воронцовых? Или Пожарских? Ведь если бы Морозовы подобрались ближе к вершине рейтинга, тогда вся жизнь по-другому пошла бы. Так, размышляя о перспективах, я даже не заметил, как погрузился в сон. Утро же началось с новостей. Сначала от Алины прилетело сообщение во «Вместе». «Привет. Я посмотрел вчерашний ролик. Неплохо вышло. Ты крут». Я потер ладонями лицо, прогоняя остатки сна. Сел на кровати. Разблокировал телефон. Ролик обнаружился быстро. Все в том же вместе И назывался он «Настоящие герои не носят плащи». Под заголовком был небольшой пост о том, что в Снежинске несколько месяцев пропадали люди. И виной всему был Жердяй, который убивал и съедал похищенных. И вчера он напал на официантку. Охрана одного заведения, во дворе которого Жердяй пытался убить девушку, вызвала ведьмаков и жандармерию. Но те задерживались. И быть бы девушке съеденной, если бы не два ведьмака, которые совершенно случайно оказались на Александровской улице после фестиваля. Они нашли жердяя и, рискуя жизнью, без рун, вступили с ним в бой, а затем быстро ушли. В конце поста было написано, что по поводу халатности в отношении пропажи людей в жандармерии уже проводит проверку, виновные будут найдены и наказаны. Я хмыкнул и нажал на ролик. Посмотрел минутный бой с тварью, как бы со стороны. Вышло и правду красиво. Судя по ракурсу, съемка велась с той самой камерой, с которой охрана заметила тварь во дворе. Тать, что был не ахти какой, но лица ведьмаков рассмотреть было можно. Под роликом уже было почти тысяча комментариев. Общественность раскололась на два лагеря. Одни писали о том, какие мы с Денисом молодцы, другие были настроены скептически и говорили, что темный ведьмак-то, скорее всего, это и подстроил. Сам привел Жердяя в город и теперь просто решил его прикончить на показ. А вообще, по темному ведьмаку, то бишь мне, плачет дыбы или костер. И как таких вообще земля носит И как таких вообще земля носит, а также почему Синод позволяет такому ходить по улицам без ошейника? Вопреки возмущениям некоторых пользователей, цифра на уведомлений была внушительная. У меня значительно прибавилось подписчиков, а также сообщения, часть из которых были голосовыми или состояли с фотографий Я охнул, оценив пару из них, на которых красовались девушки Топлес. Снова высветилось сообщение от Алины. Я открыл его, и на экране появилась картинка. Вернее, кадры из видео, на котором я целюсь из обреза в лежащую на асфальте монстра. Внизу была подпись. «За улицу и двор стреляю в упор». Я улыбнулся. Новость появилась в сети вчера вечером, но кто-то уже делает мемы со мной в главной роли. Видимо, тема завирусилась на просторах сети. Настроение мигом улучшилось. А похмельное состояние, вызванное изрядным расходом сил, притупилось. Я встал, умылся и спустился к завтраку. Лилия уже сидела за столом. И едва я вошел, как она отставила в сторону чашку с чаем, встала и поклонилась в пол. «Доброе утро, звезда всех интернет-новостей!» Я улыбнулся. «Не только я вчера сражался с существом. Кстати, где мой брат?» «Поехал в Сино, чтобы отвести отчет по уничтоженному вами жердяю», — спокойно ответила девушка. «И, кстати, он почти не попал на камеры. А вот ты словно знал, где нужно стоять. Поэтому звездой стал именно ты». «Думаешь, дело только в этом?» я хмыкнул усаживаясь за стол налил себе чай и сделал глоток быть может я красив и фотогеничен но ну, тут еще сыграла карта черного ведьмака не стала мне подыгрывать девушка который встал на путь исправления и истребляет нежить поэтому ролик получил определенный успех кстати как соцсети рост есть ответил я и решил не говорить о контенте сообщений и неплохой осталось за развитием лилия кивнула «Поэтому быстрее пей чай и можем на площадку». «Зачем?» — я насторожился. «Делать фото с тренировок!» — девушка хихикнула. «Ты дашь мне горячее тело с кубиками прессы и влажную от испаренной кожу!» Я уставился на девушку несколько ошарашенно. «Подписчицы будут пищать от восторга!» — она не смутилась. «А может быть, даже и некоторые подписчики. Про подписчиков я, возможно, пошутила». Девушка подмигнула, заметив на моем лице гримасу отвращения. Встала с кресла. «Идем, идем. Я чувствую, как на ведьмачьем небосклоне рождается новая звезда, и пусть потом Денис меня убьет, но такой шанс я упустить не готова». В кармане пискнул телефон. Пришло очередное сообщение от Алины. «Иду на волонтерскую встречу в приют. Волнуюсь. Пожелай мне удачи». Быстро набрал ответ. «Удачи. Все будет хорошо. Я в тебя верю». Убрал телефон и одним глотком допил чай.